Глава 13. Незадолго до полудня следующего дня воздушные рыцари доставили Феделиоса, Олдрика Меча и сумасшедшую Адиану в западный конец долины Кальдерона. Над головой зловещи нависали тяжелые серые тучи, впрочем, в то, что пойдет дождь, не верилось. Гроза, бушевавшая почти всю прошлую ночь ушла на юг, откуда время от времени продолжали доноситься далекие раскаты грома. Памятуя о холодной практически зимней погоде в долине, Они тепло оделись, и дыхание их повисало в воздухе облачками пара. Фиделиас морщи ступил с затекшими ногами на землю и повернулся к капитану рыцарей. «Вы уверены, что никто не прибыл сюда прежде нас?» Тот пробормотал что-то в пустоту, потом с отсутствующим видом склонил голову на бок, прислушиваясь. «Левус докладывает, дозоры Маратов продолжают следить за долиной. Никто из наших наблюдателей на дорогах не видел никого, направляющегося сюда. Я не об этом». С неожиданной даже для самого себя резкостью произнес Фиделиос. «Меньше всего нам нужно, чтобы какой-нибудь наимит короны поднял на ноги гарнизон или привел подкрепление из Ривы. Капитан мотнул головой. Гроза нынче но ночи выдалась долгой и на редкость свирепой. Никто не смог бы переждать ее под открытым небом и остаться живым. Но я допускаю, что кто-то умелый мог бы пробраться сюда под ее покровом, если только сумел достаточно быстро найти себе убежище. Она могла. Фиделио махнул рукой, словно отметая прочь возражение. ворна поберегая и всех, кто с ним. Он всегда любил порисоваться, даже создавая завесу для отвода глаз. Кое-кто у нас наичью утром ворчён». Промурлыкала Диана на ухо Олдрику. Дюжий мечник выбрался из носилок, повернулся и легко как перышко, поднял из них свою хорошенькую спутницу и поставил на землю. Водяная ведьма одарила Фиделиоса нелишённой чувственности и улыбкой, и прижалась к Олдрику, гнездившись у того под рукой. «Можно подумать, он неважно выспался». Чш. Олдрик как бы ненароком прижал пальцы к ее губам. А Диана зажмурилась и блаженно вздохнула. Фиделия сделал вид, будто не заметил подкола, и повернулся к капитану. «У нас нет времени на сантименты. Сообщите приметы девчонке нашим людям в Риве. Если она прорвётся, нейтрализуйте её, без лишнего шума». «Тоже в отношении других курсоров, которых я вам писал, если не появятся». Капитан кивнул. что мне сказать людям здесь?» «То же самое. Если заметите что-нибудь подозрительное, убейте их». «Я ненадолго. Мне только переговориться с здешним моим агентом. Потом мы двинемся дальше». Тот снова кивнул. «Нам повезло сегодня с попутным ветром, сэр. Нам удалось доставить больше людей, чем мы надеялись». «Повезло». Усмехнулся Фиделиас стараясь не обращать внимания на неприятную тяжесть в желудке. «Этот ветер принес грозу, капитан, а с ней и человека короны. Не уверен, что это такое уж везение». Капитан заученным движением отсалютовал и отступил на шаг, потом пробормотал что-то и махнул рукой рыцарям, продолжавшим удерживать носилки. Те взвелись в воздух и спустя мгновение затерялись в низко несущихся облаках. Алдрик смотрел он вслед. «Ты был с ними немного жестковат». Если уж Короне захотелось заслать кого-нибудь в долину, они были бы не в состоянии помешать этому, как бы ни старались. «Ты не знаешь Гая», — возразил Фиделиас. «Он не знайка и все же уязвим. Нам надо было лететь сюда еще вчера вечером». «Мы попали бы в самый разгар грозы», — не сдавался Мечник. «Она бы нас убила». «Да, гроза жуткая», — согласилась и Диана. Еще бывший курсор. Тогда у тебя не было бы возможности поразлечься с хорошенькой рабыней». В последних словах прозвучала почти нескрываемая издевка, и Олдрик снова прикрыл ей рот рукой. Она легонько укусила его за палец, заворчала, и мечник с улыбкой отпустил ее. Фиделис пристально посмотрел на водяную ведьму, она знала. Он представления не имел, что ей известно о жене Аквитейна и о разговоре после их ухода, но по ее сияющим глазам видел довольно много. Тяжесть желудки усилилась, когда он прикинул вероятное развитие событий в случае, если Аквитейн узнает о его связи со своей женой. Похоже, порой Аквитейн мог не разглядеть леса с деревьями, но и терпением не отличался. Особенно в отношениях с теми, кто рискнул унизить его, переспав с его женой. Несколько жалких кусочков хлеба, которые с через силу заставил себя проглотить в полете, отчаянно просились наружу. Он постарался придать лицу безмятежное выражение и подумал, что пора что-то делать с водяной ведьмой, он не хотел завистеть нее. Совладав собой, он одарил ее улыбкой. «Мне кажется, нам стоит подумать о первоочередной задаче». вид ничего сложного», — заметил Олдрик. «Сесть на лошадей, доехать до места встречи, поговорить с Дикарем, вернуться». Фиделия огляделся по сторонам и в полголоса приказал Вамме привести лошадей. Земляная фурия шевельнулась его правой ноги и тут же исчезла. «Я не думаю, что проблемы возникли с поездкой. А с Дикарем могут». Олдрик передернул плечами. «С ним проблем не будет». Бывший курсор принялся натягивать перчатки для верховой езды. «Думаешь, твой меч что-нибудь изменит?» «Он может изменить что угодно». Фиделиас улыбнулся. «Он Марат. Он не человек. Они думают не так, как мы». Олдрик муро уставился на него. «Не пытайся его запугать. Он будет видеть в твоем мече опасный предмет» а сам ты останешься лишь мягким, слабым существом, которое держит его в руках». Выражение лица Олдрика не изменилось ни на Йоту. Фиделес вздохнул. «Послушай, Олдрик, Мараты имеют совершенно иное представление о личности, нежели мы. Вся их культура основана на тотемах. Их племена созданы по принципу единства с животными тотемами, если у человека могущественный тотем к нему относятся с уважением. Но если человеку приходится прятаться за своим тотемом, а не сражаться с ним рядом, Это делает его несколько сомнительным. Они называют нас племенем мертвых. Они считают наше оружие и доспехи нашим тотемом мертвой землей. Мы прячемся за нашими мертвыми тотемами, а не идем в битву рядом с ними. Понятно? Нет, признался Олдрик. Он осторожно отстранился от Эдианы и достал свои перчатки. Чушь какая-то! Для тебя чушь, сказал Фиделес. А для Маратов очевидная вещь. Дикари! Заметил Олдрик, а Диана подошла к мешкам и достала его меч в ножнах. Он, не глядя, протянул руку, она вложила в нее меч и смотрела, как он застегивает его на поясе. Что будет, если не откажутся нам помогать? Предоставь это мне, сказал Фиделиас. Олдрик приподнял брови. Я серьезно, держи свое оружие в ножнах, если только все не пойдет прахом. А если пойдет, убей всех, кроме себя, меня и ведьмы. Олдрик улыбнулся. «А мне что делать?» Поинтересовалась Диана. Исполнив долг перед Олдриком, она отступила на несколько шагов и стояла теперь ковыряя грязь носком башмака, но не забывая при этом приподнять подол. «Ты просто следи за Маратами. Если почувствуешь, что они начинают злиться, предупреди нас». А Диана нахмурилась и посмотрела на Фиделиоса, потом уперла руку в волнующий сгиб бедра и спросила. «Если Олдрику придется убивать кого-нибудь, можно мне тоже?» «Это ведь только справедливо, а?» «Посмотрим», – буркнул Фиделиас. «Я ведь никого не убила вчера вечером? Теперь моя очередь?» «Там видно будет». А Диана топнула ногу и, нахмурившись, крестила руки на груди. «Олдрик!» Здоровяк подошел к ней, снял плащ и машинально накинул ей на плечи. «Успокойся, милая, ты ведь знаешь, я не откажу тебе в удовольствии». Она торжествующе улыбнулась ему. «Правда?» «Когда это было не так». Он наклонился и поцеловал ее, прижав к груди. Она с готовностью отозвалась на его поцелуй и зарылась пальцами в его волосы. Фиделиос потер переносицу. Напряжение, так и не отпускавшее, его грозило вот-вот перерасти в головную боль и отошел от сладкой парочки. Спустя минуту появились подгоняемые ваммы и лошади. Фиделио окликнул спутников, оторвавшихся друг от друга и с явной неохотой. Все трое уселись в седло и молча двинулись в путь. Как он и предсказывал, поездка прошла без происшествий, Чуть в стороне мелькал в деревьях Этан Древесная фурия приняла на этот раз форму большой белки. Впрочем, на таком расстоянии её было плохо видно. Фиделия следовал за своей фурией, почти не задумываясь. Он привык полагаться на чутьё и опыт Этана, можно сказать, с детства. Они пересекли королевский тракт и продолжили двигаться на северо-восток по безлюдной, поросшей коревыми соснами и густым колючим кустарником местности. В нескольких милях впереди них угрожающе вздымался к небу темный силуэт горы. Гора это вспомнил Фиделиос, да и окружающие их сосновые чаще издавна считались враждебными людям. Стоило ли удивляться, что Мараты назначили им место встречи там, где ощущали себя в безопасности? Фиделиос подвигал правым башмаком, пытаясь надежнее опереться на стреме. Башмак без спрятанного в нем ножа сидел на ноге как-то непривычно. Он ощутил, как губы его кривятся в слабой горькой улыбке. Девчонка казалась толковее, чем он ожидал. Она увидела подвернувшуюся возможность и воспользовалась ею без зазрения совести, как он ее и учил. Какой наставник, он даже испытывал гордость за нее. Однако, как профессионал, он не испытывал ничего, кроме холодной и горькой досады. Она могла стать подспорьем в его планах, а вместо этого превратилась в непредвиденный фактор игры. Если она и правда добралась до долины, он боялся даже представить себе, какой ущерб может нанести она его делу, но даже если ее здесь нет... Одна необходимость учитывать такую возможность очень раздражала. Как бы он мешал осуществлению приведенного в действие плана, будь он на ее месте? Фиделия задумчиво нахмырил брови. Нет, неверный подход. Он предпочитал простые решения подобных проблем, чем проще, тем лучше. В ситуациях вроде этой слишком многое поставлено на карту, чтобы усложнить их еще сильней. Амара мыслила не так прямолинейно. Простейшим решением было бы добраться до ближайшего статгольдера, Открыться ему и сообщить о том, что на долину надвигается беда. В таком случае Долина очень скоро будет кишме возбужденными статгольдерами, и уж их-то не заметить будет невозможно. Что ж, если она поступит так все будет проще простого, найти ее не составит труда, она сама выдаст свое место пребывания. Быстрый удар устранит угрозу, и он сможет сделать так, что статгольдеры не опомнятся до тех пор, пока не будет слишком поздно, чтобы помешать операции. Разумеется, Амара не может не понимать опасность этого. Наверняка она постарается действовать окольными путями не так прямолинейно. Она будет импровизировать, а ему достанется роль охотника, точнее загонщика, бить палкой по кустам, выгоняя ее из укрытия, а потом действовать быстро и решительно, ликвидируя все, что она успела там предпринять. Фидели улыбнулся. Действительно, какая ирония? Похоже, им обоим придется действовать в полную силу. Что ж, пускай. Девочка талантлива, но неопытна. Не она первая уступит ему в ловкости и будет уничтожена, да и не последняя. Резкое движение Этона предупредило Фиделиаса о том, что они в этом лесу не одни. Он остановил коня и поднял руку, давая знак своим спутникам последовать его примеру. Наступила тишина, прерываемая лишь дыханием трех лошадей, стуком капель срывавшихся с мокрых сосновых лап на землю и едва слышным посвистом холодного северного ветра. Жеребец Фиделио задрал голову вверх и пронзительно испуганно заржал. Остальные двое вторили ему тревожно, прижав уши и выкатив глаза. Лошадь Дианы попятилась, Фиделио осмысленно связался с Ваммой, и земляная фурия постаралась успокоить животных. Он не видел, но ощущал, как эмоции Ваммы волной разбегаются по земле, передаваясь напуганным лошадям до тех пор, пока они снова не стали слушаться поводьев. «Кто-то наблюдает за нами!» Прошептала водяная ведьма и подогнала свою лошадь поближе к Олдрику, Темные глаза и стали холодными и злобными. «Они голодны!» Олдрик прикусил губу, и рука его легла на рукоять меча. Во всем остальном фигура его оставалась такой же лениво расслабленной, как и на протяжении всей поездки. «Спокойно!» – буркнул Фиделиас, похлопав коня по шее. Едем вперед. Чуть дальше прогалина. Нам не помешает иметь вокруг немного свободного пространства!» Они тронули лошадей вперед, и те послушно двинулись дальше, хотя и продолжали беспокойно предать ушами и раздувать ноздри, чуя запах невидимого врага.